Агнесса прислонилась к стене. Андрей, приподнявшись на локтях, стянул с лица занавеску. «Какого черта ты здесь делаешь?» — спросил он. «Я... В каком это смысле? Что я здесь делаю? Это ведь ты сюда прокрался!» «А ты пряталась за занавесками!» Андре поднялся на ноги и принялся рыться в поисках спичек. «В следующий раз, когда будешь задувать лампу, помни, некоторое время она еще остается теплой». «Мы здесь по важному делу». Лампа засветилась. Андрей повернулся. «Мы?» — переспросил он. Агнеса кивнула и посмотрела на матушку. Ведьма не шевелилась, и чтобы выделить ее среди предметов и теней, требовалось приложить усилия. Андрей поднял лампу и шагнул вперед. Тени сместились. «Ну?» — произнес он. Агнеса пересекла комнату и помахала рукой в воздухе. «Вот кресло, вот ваза, а больше... больше ничего и никого». «Но она же была здесь». «Кто? Еще один призрак?» — саркастически заметил Андре. Агнеса отпрянула. Что-то было не так. Свет лампы освещало лицо юноши снизу, и тени падали неправильно, как будто специально выбирая неудачные места. От этого зубы казались длиннее. Да Агнессы начало доходить, что она при очень подозрительных обстоятельствах находится наедине с человеком, чье лицо выглядит гораздо более неприятно, чем раньше». «Предлагаю тебе», — сказал Андре, — «сейчас же вернуться на сцену. Это самое лучшее, что ты можешь сделать, и не вмешивайся в дела, которые тебя не касаются. Ты и так уже достаточно натворила». Страх не покинул Агнесу. Достигнув определенного рубежа, он предпочел трансформироваться в гнев. «Уйти просто так? Ни за что на свете. Из того, что я знаю, следует, что ты вполне можешь быть призраком». «В самом деле?» «А кое-кто уверял меня, что призрак — это Уолтер Плюм», — ухмыльнулся Андре. «И с кем еще ты успела поделиться своими соображениями? Так вот тебе новые известия: говорят, Уолтер Плюм мертв. «Ошибаешься, он жив». Агнесса выпалила это, не подумав, она просто хотела немножко сбить с него спесь. И это ей удалось. Однако выражение, появившееся на лице Андре, нисколечко не обрадовало ее. Скрипнула половица, оба повернулись на звук. Рядом с книжным шкафом в углу стояла вешалка, на которой висели несколько пальто и плащей. И, конечно, только из-за странного смешения теней и только под каким-то необычным углом зрения могло показаться, что там прячется некая женщина. Черта в пол выругалась матушка, проявляясь из пальто. Как позже рассказывала Агнеса, не то чтобы матушка была невидима, она всего-навсего стала частью обстановки, а потом опять выступила на передний план. и она никуда не уходила из комнаты, просто некоторое время ее в комнате не было. Таким же умением владеют все хорошо вышколенные слуги. Они все время рядом, но вы их не видите. «Но откуда?» — недоуменно покачал головой Андре. «Я же осмотрел всю комнату». «Видеть значит верить», — спокойно ответила матушка. «Разумеется, есть и обратная сторона медали, а именно верить значит видеть. Последнее время тут слишком многому верили». «Но я знаю, что ты не призрак. И что ж ты шныряешь по комнатам, в которых тебе нечего делать?» «Я, кстати, могу задать такой же вопрос...» «Мне?» «Я ведьма. И довольно хорошая». «Она из Ланкра. Оттуда же, откуда я?» промямлила Агнес, стараясь смотреть себе под ноги. «О, не та ли, которая написала книгу?» усмехнулся Андре. «Люди много говорят про...» нет. «Я гораздо хуже, понятно?» «Это правда», — промямлила Агнесса. Андре, словно взвешивая свои шансы, посмотрел на матушку долгим взглядом. Судя по его следующей фразе, он решил, что шансы эти достаточно высоки, прямо-таки подпрыгивают до потолка. «Я шатаюсь по темным закоулкам, чтобы нарваться на неприятности». «В самом деле?» «Есть одно очень точное определение для таких людей», — парировала матушка. «Именно». — ответил Андре. — Полицейский, он же шпик.